Глава 20. Несмотря на потраченное время, достать оружие оказалось неожиданно легко. Джессу сразу же заявил, что ему нужен старый, но рабочий пистолет. И, натянув капюшон по самые глаза и нацепив маску, которая была необходимым атрибутом и никого не могла удивить, направился навстречу. Он был уверен, что в таком виде опознать его невозможно. Личность, продавшая ему пистолет, была также неузнаваема, и Джессу порадовался, что при всем желании они не смогут идентифицировать друг друга. Остальные запланированные им действия были проделать еще проще. Почему-то он часто вспоминал ту ведущую Лолу, на программе которой когда-то отсидел несколько передач в качестве зрителя студии. Он не переставал смотреть ее эфиры, которые не только помогали ему в подготовке намеченного, но и напоминали о тех беззаботных днях. Она стала его виртуальной подругой, и он часто мысленно разговаривал с журналисткой, прося у нее совета или просто рассказывая о своих проблемах, даже не замечая, что придумывает за нее ответы. Еще с тех времен у него остался ее номер телефона, который ему удалось заполучить тогда совершенно случайно, и который он так и не использовал. Но когда он окончательно решился, в ночь перед назначенным днем он набрал его. На мобильник уже была поставлена нужная опция анонимного абонента, которую он предполагал использовать для звонков Терезе и Трифоне, поэтому он знал, что у Лолы его номер не определится. Он просто хотел услышать ее голос, один звук которого его сразу успокаивал и приводил в хорошее расположение духа. Он вспомнил, что уже поздняя ночь, только когда услышал длинные гудки и повесил трубку. Джессу проделал все четко и не задумываясь, как настоящий военный и почти сразу же стал думать о случившемся настолько отстраненно, как будто не он, а кто-то другой совершил этот жуткий поступок. Ему было до слез жалко убитых, но он сам не испытывал ни угрызений совести, ни раскаяния. Возможно, именно это его естественное состояние позволило так уверенно общаться с полицией, явиться на похороны и нести гроб с телом Трифоны, которого он так и продолжал считать своим другом и только общение с окончательно спятившей Урсулой напоминало ему о том, что он сделал. Она оказалась хуже полиции и задавала столько вопросов, что Джессу был вынужден постоянно приглядывать за ней. Он сам привел ее в участок, справедливо рассудив, что это будет выглядеть очень правильно, сначала хорошенько расспросив ее о том, что она видела. Поняв, что они разошлись минутами, успокоился, но на всякий случай попытался вложить ей в голову некоторые детали, которые окончательно увели бы полицию в другую сторону. Тяжесть же зависти, ревности и неопределенной двусмысленной любви свалилась с него душа хоть и черная вырвалась наружу, и он ощутил себя наконец свободным. Значит, я все сделал правильно, говорил он себе, и теперь смогу начать жизнь по-новому. Но Урсула все билась и билась, как безумная бабочка в прозрачное стекло, и все донимала его своими домыслами и предположениями об убийце. Даже полиция не проверяла его алиби, а только спросила, чем он занимался в то время. Хотя при желании их айтишники смогли бы разобраться, работал ли он на самом деле тогда за компьютером, но они этого не сделали. А Урсула не оставляла его в покое, и тогда он понял, что она что-то серьезно, а, возможно, и небезосновательно подозревает. «Ты же дома тогда был один!» «Уже в какой раз?» — уточняла она. «К лекции готовился. Да». Утвердительно, как в забытии повторяла она. «Да, я же говорил уже!» — как можно мягче отвечал Джессу, наблюдая, как поддергиваются ее пальцы с обгрызанными ногтями. «Мне все покоя не дает эта музыка, которую я тогда услышала на стоянке. Меня так, дружь, и пробрала от страха. Ведь кто-то ее включил, и совсем недалеко. Но ты же все рассказала полиции. И они уже нашли человека, который тогда сидел в машине на стоянке и слушал эту мелодию. Так что не беспокойся, разберутся. Джессу запел и не заметил, как напряглась Урсула. «Откуда ты знаешь?» Вдруг жестко произнесла она и бесстрашно уставилась на Джессу. «Что?» Сделал вид, что не понял он, что была именно эта песня. «Здрасте, приехали. Ты же сама, полиция, сказала, что услышала, как лучше дала пел свое пьяце Гранде». «Да?» — неуверенно откликнулась та. «Если честно, не помню уже». Джессу был зол на себя как никогда. «Как можно было лопухнуться на такой ерунде?» А все потому, что это была его любимая песня, и когда он ее услышал, уходя с места преступления, подумал, что все должно сложиться хорошо, и его никто не вычислит. Урсула, как цирковая лошадь, все ходила по кругу тех же вопросов и иногда из вороха событий и фразы вдруг вытаскивала нужную. «А помнишь, ты про круги от пуль говорил, и они действительно были темно-серые? Я никогда бы не подумала, что они могут быть такого цвета, если бы сама не увидела». И в этих словах Джессу почувствовал намек, но он сдержался и ничего не ответил, решив не заострять внимание. Он все еще считал ее слишком отрешенной и безобидной, чтобы и по-настоящему беспокоиться. Тот телефонный звонок он не забудет никогда. Эта отмороженная селедка обо всем догадалась. И Джессу быстро назначил ей встречу у нее же в квартире, чтобы она не успела ляпнуть еще кому-нибудь о своих подозрениях. Неожиданное препятствие в виде Урсулы сильно ударило ему по нервам. Мысли его задергались, заметались, и он начал жалеть, что разобрал и выбросил пистолет. Джессу совсем не был готов к еще одному убийству, но уверил себя, что это последнее, что он должен сделать, чтобы отстоять свою новую, безмятежную жизнь». Он взял с собой только перчатки и острый нож. И пока добирался до дома девушки, пытался придумать, как все обставить, чтобы это выглядело как суицид. Она встретила его, возбужденное до предела. «Ты был на парковке!» Тут же выкрикнула она еще на пороге. И он поспешил войти вовнутрь и сразу закрыл за собой дверь. «Что ты там делал?» Она все еще ждала разъяснений. «Это все на основании той песни? Ты же сама!» Джесс утянул время. «Я ее вспомнила, только когда услышала от тебя». Голос ее сорвался на виск, жилы напряглись. «Выпей воды», — предложил Джессу, игнорируя ее вопли и доставая перчатки. «А серые круги вокруг ран. Откуда ты про это знаешь? Значит, ты видел трупы». Она вдруг зарыдала и опустилась на стул. Джессу не мог больше слышать «это твой». Он надел перчатки, подошел сзади и схватил ее за горло. Она почти не сопротивлялась. Он только придавил трахею и, чтобы не оставлять отпечатков на коже, докончил дело подушкой. Быстро раздел, положил тело в ванну, напустил горячей воды и надрезал вены. Кровь лениво сочилась из ран, расползаясь причудливыми узорами и медленно окрашивая воду. К своему ужасу он увидел, как на горле трупа проступают темные пятна. Возвращаясь домой, он был как в забытье. Все внутренности живота тряслись, как будто существовали отдельно. Зубы стучали, и этот звук отдавался в ушах неровной дробью, а в голове бил на бат. Ничего не соображая, он вошел в квартиру, зажег конфорку и сел перед плитой, протянув ладони к огню. Погода стояла уже теплая, и отопление давно отключили, но мурашки разбегались по спине, а холодную дрожь невозможно было остановить. Он не помнил, сколько просидел в полном трансе, а пришел в себя, когда почувствовал запах Гарри. Рука в рубашке оказавшийся близко к пламени, начал тлеть. Чтобы успокоиться, ему надо было с кем-то поговорить, и он тут же вспомнил про Лолу и помертвелой рукой набрал ее номер. Пресс-конференция закончилась, и журналисты, еще возбужденные от общения с представителями полиции, которые, наконец-то, раскрыли все секреты этого преступления, выходили из бетонного здания. «Да уж», — протянул Стефана. «Значит, для Умберта этот музей с гробницей Джульетты стал сакральным местом, связанным с Терезой, поэтому и пришел туда поплакать». А ведь он ей там и в любви объяснился, как рассказал полицейский. «Бедный, это надо было так втюриться», — вторила Дана. «А на похоронах при жене, видимо, сдерживался». «Ну да, только потом взял и уволил Терезу», — засомневался оператор. «Так поэтому и уволил, что пытался забыть». Встала на сторону директора агентства Дана. Очень много в этом деле всего накрутилось, начиная с Арманда и заканчивая Доната, свидетелем с парковки, но на Джессу даже никто не смел подумать. Лола достала ключи, щелкнула брелоком. Это точно, согласился Стефана. Они остановились у Лолиной машины, все еще осмысливая бурную пресс конференцию А этот заправщик, который вдруг появился в последний момент и перетянул на себя подозрение, Вспомнила Дана. «Я когда узнал, что разъяренная Урсула к нему на заправку вернулась, почему-то сразу подумал, что они давно были знакомы, и именно он девушку прикончил. Хорошо, что полиция быстро сориентировалась. Стефано открыл дверь Ниссана, но почему-то раздумывал и не садился. Настолько его не отпускали события этого дела. Кто же мог догадаться, что он Урсуле забыл сдачу дать с 50 евро? Я бы на ее месте тоже обозлилась». Хмыкнула Дана и тоже остановилась возле автомобиля. Переговариваясь, представители СМИ не спеша распредались к машинам. Коллега с местного канала «Венетта» махнул им рукой на прощание. С другой стороны, кто-то крикнул «Чао». Бабриха в окружении своей команды, насупившись, прошествовала мимо. «Опять вы Бабриху обставили», — подмигнул им знакомый фоторепортер. Про их негласное соревнования с Первым каналом знали все. Часто подтрунивали, но всегда следили, кому из них повезло больше. Кто сумел удачно хайпануть, а кто просто сделал отличный профессиональный репортаж. «Стараемся», — в тон ему ответил Стефана. «Вот видишь, — подсуетилась Дана, — если даже коллеги по цеху достойно оценили нашу работу. А я всегда считал, что криминал — не ее профиль, а вот репортажи из дома престарелых со множеством заболевших бобрихи удаются». «Нагнетает так, что страшно дверь на улицу открыть. Кажется, что вирус тут же ворвется», — засмеялся репортер. На этот раз Лола не удержалась и улыбнулась. «Но нельзя не согласиться, что вам вечно сопутствует удача». «Так мы после каждого дела пьем за ее величество фортуну. Нас так Лола приучила». «Вот та нас и не оставляет», — брякнул Стефана. «Ого!» — отозвался фотограф. «Может, и меня пригласите? Глядишь, и я за ее хвостик смогу подержаться». Он остановился рядом, поглядывая на Дану. Та расплылась в улыбке. «Дан, ты же все равно на студийной машине в Рим вернешься, которую тебе техники выделили, так что можешь задержаться и выпить». Милостиво разрешила Лола. «А я хочу сегодня же вечером приехать». «Я тоже», — подхватил Стефана. «Так что, пойдем за хвостик удачи подержимся», — предложил репортер. «Только недолго», — опустила глаза Дана. Он тут же подхватил ее под локоть и повел в сторону своей машины. «Ты у нас остепенился уже», — проговорила Лола, когда парочка отошла достаточно далеко. А Дана прямо глупеет на глазах от каждого матча «Что поделаешь, когда-нибудь остепенится и она», — миролюбиво заметил оператор. Вечерело, когда Лола и Стефана тронулись в обратный путь. «Аревидерчи, Верона», — произнесла Лола, въезжая на автостраду. Почти всю дорогу до Рима они проделали молча. Стефана дремал, отодвинув все деньги назад до упора и почти опрокинув спинку кресла. А Лола все не могла забыть открытого скорбного лица Джессу, несущего гроб с телом Трифоны, в котором никак нельзя было распознать убийцу. «Нет, ни за что бы не подумала!» – тихо произнесла Лола. «Чего ты там шепчешь?» – побормотал Стефана, вытягивая ноги. «Да ничего, ничего!» – откликнулась та. Спи! Как мог абстрагироваться Джессу от совершенного им же убийства и продолжать считать себя другом Трифаны? Что творилось в его больном воспаленном мозгу и какие смятенные чувства метались у него в душе? На все эти вопросы я обязана ответить в своей передаче. И это будет очень непросто, размышляла Лола под тихую музыку, несущуюся из динамиков. На такой сложный эфир придется где-то выискивать и приглашать достойного психолога-физиогномиста. Убиты три молодых человека. Вместе с ними похоронены их мечты, надежды, любовь. А представитель полиции? Прибудет ли сам Себастьяна, в чем она сильно сомневалась, или пришлют кого-то еще? Ее не могла успокоить приятная музыка, сознание не хотело подчиняться, план передачи не складывался. Перед глазами еще и еще всплывал неправдоподобно ясный взгляд Джессу. Ей так захотелось увидеть Николу, забыть все передряги последних дней, почувствовать себя защищенной в его объятиях. «Не буду себя мучить. Сделаю, как в том старом, любимом мамой фильме. Подумаю об этом завтра». Она увеличила скорость. Рим был уже совсем близко.